«Для тебя тоже кое-что есть!» Я вручил ей маленький сверточек. «Да не надо!» — сплеснула бабушка руками. «Мне-то зачем? Я же не ребенок, чтобы мне подарки привозить!» Несмотря на слова, она быстренько развернула бумагу. «Ой, какая прелесть! Спасибо, Ванечка!»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 Правда, мне никогда подарков не приложили. Тебе не сомневайся. Бука взял ее как младенца и расплылся в улыбке. Крашивая! У нее имя есть Кактус битвы. Кактуш! Орк потрогал пальцем шипы. Буду по пражником ею ж рожатша.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 «Деда, это Арайхониус, оркский шаман. Он выразил желание приехать к нам и заняться големостроением». «Да?» — мумий с сомнением посмотрел на орка. «А я здесь при чем? «Возьми его под свое начало». «Вот еще! Буду я возиться со всякими желающими!» Но тут Арой пристально уставился на мумия и спросил. «Простите, это правда вы?» Магистр Гебизе? Но? Автор великого трактата перемещения недвижимого имущества своими силами? Мумий тут же гордо надулся. Да, это я. О! -о, -о! Арой я низко поклонился. Разрешите задать вам несколько вопросов.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 «Кстати, у меня и для тебя есть подарок». Она вопросительно подняла бровь. «Ну-ка, покажи». «Вот». «Что это?» Пальцы девушки разорвали бумажный сверток. «Носочки?» «Ага, из пуха какого-то редкого тушканчика. Говорят, очень теплый и никогда не промокает. Чтоб ты не замерзла, когда летаешь на метле». «Спасибо, Ваня!» Она чмокнула меня в щеку.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 Теперь расхлебывайте. Да, вы же это не за даром делали. Включите в счет этот ранний вызов. Мушуа, поняв, что отвертеться не получится, тяжело вздохнул. Ему прийти сюда? Нет, пусть встретится со мной на прежнем месте, так сказать, в непринужденной обстановке. Гоблин еще раз вздохнул и пошел выполнять поручение. Кстати, окликнул я его, Как там ваши налоги? Ответный взгляд Мошоа был полон тоски. «Я таки заплатил все до копейки. Можете спросить Сагву, как я рыдал, отдавая последние монеты?» Темные боги! Удивительные времена настают! Казна переупрямила гоблина!» «Ви передайте вашей вымогательнице!» Мошоа погрозил кулаком в пространство. «Никаких пеней я платить не намерен. Пусть выкусит!»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 «Где мое оружие?»